Ровно в полдень они преодолели последний поворот и увидели Акапулька. Казалось, картинка из туристического путеводителя вдруг предстала перед ними наяву. Город был спланирован в виде громадной буквы «С», опрокинутой набок. И эта буква опоясывала спокойные воды гавани, широкие белые песчаные пляжи побережья, большие новенькие мотели слева, старые отели справа. сам же город, Тропический белый-оранжевый лежал посередине. Элли протянула руку и крикнула. «Вон его яхта! Яхта генерала позаса Вон та, большая, белая, видишь?» Грофилд видел. Пока он глядел на яхту, от нее отчалил катер и, разрезая воду, направился к берегу. «Кто-то к нам едет!» — сказал он. «Быстрее!» Они были еще довольно далеко. Им предстояло спуститься по извилистой дороге с южного склона ближайшей городу горы. Только через пять минут они добрались до окраины Акапулька, а впереди был лабиринт городских трущоб. Туземцы с коричневыми физиономиями задирали головы и изумленно пялились на гринга, горцевавших мимо. Они не пытались перейти на голоб, и потому что уже четыре часа погоняли лошадей, и потому что теперь под копытами была твердь городской мостовой. Грофилд не ожидал, что тряска и возбуждение, которое он испытал в пути, так отразятся на его состоянии. Рана в спине, все настырнее давало о себе знать. Наконец он сделал открытие. Ему становилось легче, когда левая рука была под сорочкой, вроде как на перевязи. Так он ехал, придерживая поводье правой рукой, приподнимаясь на стременах, В такт алюру. Чемодан был крепко-накрепко привязан позади седла. Еще через пять минут они очутились у подножия склона. До океана осталось кварталов десять-двенадцать. Машин на улицах прибавилось. Всадники въехали в оживленный район и поскакали посреди мостовой. Грофилд впереди, Элли за ним. — Я видела, где причалил катер! — крикнула Элли. — Нам надо свернуть направо! Грофилд кивнул и махнул правой рукой давая понять что слышал ее улица вела к широкой вениде тянувшийся в обе стороны и разделенной газоном. Благодаря ее планировке город и имел форму буквы с. Тут грофилд свернул направо и они сэл поскакали сквозь самую гущу транспортного потока средиковушек грузовиков и ярких пляжных баги приближаясь к причалу, возле которого отшвартовался катер. И вдруг откуда-то слева послышались крики. Грофилд посмотрел туда и увидел голубой крайслер, из которого вываливалась целая шайка. Все они орали и указывали пальцами на Грофилда и Элли. А потом вдруг перестали указывать, иначе целиться из пистолетов, крича «Стой! Стой! Уходим!» завопил грофилд и вонзил пятки врёба лошади та рванулась вперед элли пристроилась сбоку и они поскакали посреди авениды сопровождаемые криками и гиканьем. грофилд оглянулся через раненое плечо и увидел бегущих преследователей и лихо разворачивающийся крайслер который помчался прямо по разделительному газону нагоняя беглецов но но — заорал Грофилд в ухо своей лошади, так наклонившись вперед, что его голова оказалась на одном уровне с головой лошади, и он увидел ее неподвижный глаз и услышал храп. «Но -а -а! Но -а — Но! Но! Слева по ходу стояла вереница черных безвкусно-роскошных лимузинов, и груфилд понял, что главные события разворачиваются именно здесь. Он направил лошадь прямо в поток машин, и какой-то пляжной багги едва успел затормозить. Народ уже собирался рассаживаться по лимузинам. Вся эта толпа людей в мундирах и строгих костюмах повернула головы и с разинутыми ртами глазела на Грофилда, за которым гнались бегуны, и мчался Крайслер. В воздухе свистели пули. Грофилд осадил лошадь только когда поравнялся с первым лимузином. Да так резко она даже попятилась назад. Лошадь не успела остановиться, а Грофилд уже спрыгнул на землю. Приземлился он неудачно, не успев вытащить левую руку из-за пазухи сорочки и не мог опереться на неё. Грофилд тяжело рухнул, покатился к убарям и остановился у ног всех этих людей. Шатаясь, он кое-как встал, позвал «Элли! Элли!» и увидел что она летит к нему по воздуху, раскрыв рот и размахивая руками. Они столкнулись, он снова упал и тотчас оказался в лесу, где росли ноги в черных ботинках. Нигде не было ни единой прогалины. Элли лежала на нем, как мешок с зерном. Он все же сумел выговорить «Вставай, вставай!» Но она не пошевелилась, а он был бессилен ей помочь. Грофилд лежал пластом, все тело страшно болело, воздуха не хватало. Свара кончилась через две-три секунды, лес ног расступился появился свет, послышались многочисленные голоса, произносящие диковинные слова, а потом чей-то голос воскликнул «Элен Мэри! Элен Мэри!» На этот раз она пошевелилась, слезла с Грофилда и он увидел красную полоску на белой блузке у ее левого плеча. Он сказал «Эй!». Но новый голос был более настойчив. Он опять и опять выкрикивал имя Элли, и Грофилд понял, что не сможет привлечь к себе ее внимание. Она сидела рядом с ним, ничего не соображая, и озираясь в толпе, будто кого-то выискивала. Ценой огромных усилий Грофилд сел, протянул руку, и хотел коснуться плеча Элли. Но тут вдруг кто-то прорвался к ней через толпу и опустился на колени. Человек был седовласый, плотного сложения, холеный, наверняка ее отец. Он протянул к ней руки, хотел коснуться ее лица, но вдруг отпрянул и сказал «Ты ранена!» Вокруг них бушевало море звуков. И только отец и дочь стояли, будто на каком-то островке тишины. Грофилд еле-еле услышал, как она сказала «Да!» И тут снова послышался голос ее отца. «Они стреляли в тебя! Они хотели тебя убить!» Дочь ответила «Так и убивают! Неужели ты не знаешь?» А потом воцарилось безмолвие. Никто уже ничего не говорил. Все просто переглядывались. А Грофилд сидел, держа свою левую руку на перевязи, и ждал, что же будет дальше. А дальше было вот что. Опять поднялся крик, и главным словом в этом гомоне было имя. «Генерал Позас! Генерал Позас!» А потом один парень вошел в круг этих орущих ублюдков. Не обращая на них внимания, он положил руку на плечо отца Элли и сказал ему. «Сэр, это генерал!» «В него стреляли! Посмотрите рану!» Отец Элли поднял голову, как будто ничего не понимал, и забормотал. «Ах, да, конечно! Но Элен Мэри, она же...» Элли сказала, как отрезала. «Меня едва задело! Все в порядке!» «Если ты... Я жива и здорова!» Молодой американец в сером деловом костюме сказал. «Сэр, если вы поспешите...» «Да, да, конечно!» Ее отец неуклюже встал, как будто его только что охватил удар. Элли тоже поднялась, поддерживая правой рукой левую, но при этом сумела сохранить известную грацию. Последним встал Грофилд, совершенно неграциозно, едва не потеряв равновесие. Слава богу, какой-то зевака с вытаращенными глазами подал им руку. Он огляделся и увидел, что Хоннер и его щенки уже смылись, голубой Крайслер исчез. Лошади, которых наконец-то оставили в покое, отдыхали в сторонке после долгого перехода. Люди, стоявшие вокруг Грофилда, начали обращаться к нему с вопросами, кто по-испански, кто по-английски, а кто и вовсе на незнакомых языках. Но он едва ли слышал их. Спустя несколько секунд Грофилд наконец-то понял, где находится и до него дошло, что больше он не упадет в обморок. Тогда он протолкнулся сквозь толпу и пошел следом за Элли. Тут были и другие люди, они молчали. Толпа имела форму подковы, и в центре этой подковы стояли Элли и ее отец. Грофилд протиснулся к ним за спины и заглянул через их плечи. Он увидел толстяка в синем мундире, лежащего на спине, Глаза старика были закрыты, очевидно, он лишился чувств. Ноги его задергались, будто лапы собаки, которая спит и видит во сне кроликов. Грофилд ближе всех стоял к ним, поэтому он услышал, как Элли сказала отцу, «Спаси ему жизнь, спаси его!» «Но...» Отец выглядел испуганным, растерянным, смятенным. Он бестолково указывал тона толстяка, который валялся перед ним на земле без сознания, то на самого себя, то на мир вообще. «Люк!» — начал было он, и голос его замер. Элли покачала головой и сказала, «Нет, папа, твой долг — спасать жизни!» Он содрогнулся, и, казалось, на мгновение его охватила паника, будто лунатика, которого неожиданно разбудили. А потом заметным усилием... Он снова взял себя в руки и сказал «Да!» То ли обращаясь к дочери, то ли к себе самому. Он повернулся, опустился на колени возле толстяка и начал расстегивать его дурацкий мундир. «Где-то кто-то барабанил в дверь. Это должно быть Макбет», — подумал Грофилд. «Макбет зарезал сон». «Макбет не будет больше спать!» Он неохотно приоткрыл глаза и увидел комнату, погруженную в полутьму. Сначала он не понял, где находится, но потом пошевелился, почувствовал резкую боль в левой лопатке и все вспомнил. Ну, конечно же, пулевое ранение, полный чемодан денег в стеном шкафу. Он был в комнате отеля, которую снял для него в Мехико-Сити партер, Он снова закрыл глаза, вспоминая. Ему приснился какой-то дикий сон. Девушка, залезающая в окно, всадник, скачущий по горам. Комната двигалась? Он снова открыл глаза. Очень быстро. И все подтвердилось. У него не было головокружения или чего-то подобного. Комната и впрямь двигалась. А окно оказалось бортовым иллюминатором. В дверь снова постучали, но Грофилд не обратил на стук внимания. Он уставился на иллюминатор и громко сказал «Эй!». Дверь открылась. Невысокий стюарт в белой короткой куртке с широкими лацканами и черных брюках неуверенно вошел в каюту и с сильным акцентом сказал по-английски «Доброе утро, сэр! Уже девять часов, сэр!». Вот теперь Грофилд по-настоящему проснулся и разложил по полочкам недавнее прошлое. Элли, генерал Позас, Хоннер и все остальное. И вот он уже на яхте генерала Позаса. Он сел в постели, обнаружив, что на нем желтая пижама, которую он вроде никогда прежде не видел. Похоже, она была шелковая. И он чувствовал себя в ней, как Рональд Колман. «Который час?» — спросил Грофилд. 9 часов, сэр». «Вечера?» Но за иллюминатором было светло. «Нет, сэр, утра!» «Не валяйте, дурака! Мы же добрались сюда по полудни!» «Да, сэр!» «Я вздремнул! Я...» Он потер голову, стараясь вспомнить. Прибытие, падение с лошади, Элли, рухнувшая на него, генерал Позас, лежащий на земле. А затем несколько часов кипучей деятельности и, наконец, упадок сил... Все слилось воедино, и он вдруг сломался от изнеможения. Он вспомнил, как, спотыкаясь, подошел к Элли, бормочая что-то насчет чемодана, и кто-то еще сказал, что ему следует лечь, и он куда-то пошел, и... и все. Чемодан! Он оглядел комнату и спросил, «Мой... мой багаж! Где мой чемодан?» «Чемодан здесь, сэр!» Стюарт подошел к высокому комоду с зеркалом, подхватил стоявший рядом с ним чемодан. «Разложить ваши вещи, сэр!» «Нет-нет, я сам!» «Мисс Фиджеральд просит передать, что она в салоне, сэр! Дальше по коридору, в ту сторону!» «Направо! Си! Да, сэр! Направо и до конца!» Он открыл небольшую дверь в противоположной переборке, говоря, «Ванная! Если вам что-нибудь понадобится, нажмите вот эту кнопку!» спасибо который вы сказали час девять часов сэр ну что ж в таком случае какой сегодня день э я не знаю сэр только не по английски день перед воскресеньем суббота Стюарт ослепительно улыбнулся си суббота а протянул грофилд но ведь это завтра тогда все понятно да сэр продолжай улыбаться Стюарт попятился из каюты. Грофилд выбрался из постели и осмотрел свой чемодан. Все деньги по-прежнему лежали в нем. Элли Молочина, умница! Он принял горячий душ, который помог ему избавиться от ломоты в левом плече. Затем оделся, снова запер чемодан и направился по коридору направо. В конце находилась столовая с большими бортовыми иллюминаторами в которой струился ослепительно яркий, солнечный свет. Там стояло с полдюжины столов, накрытых белоснежными скатертями. Приборы и серебро так и блестели. Палуба была навощена до блеска, металлические части иллюминаторов тоже надрайны, а центральная люстра была из настоящего хрусталя, сверкающего всеми своими двадцатью двумя оттенками. Это было нечто вроде ресторана, встроенного в кристалл бриллианта. Но Грофилду было хоть бы хны...